Далекий верный друг Было бы удобно, интересно и даже весело вести беседу с Дуком Сутома по обычной, прямой и нешифрованной линии связи. Однако объявленный вне закона террорист Лумис Династарио и заместитель начальника радиотехнической разведки флота вынуждены были считаться с внешними и специфическими для каждого обстоятельствами. Кроме всего, Лумис не собирался подводить адмирала-инженера под виселицу или того хуже ванну-растворительницу. Тот был ему симпатичен и к тому же крайне нужен для дела. Часто, и пожалуй в самых важных случаях, именно информация, полученная от Сутома, наводила отряд мстителей на след схоронившегося в сутолоке атомного хаоса хищника. А однажды вовремя посланное адмиралом предупреждение увело Лумиса из почти захлопнувшейся ловушки. А потому они не могли, не имели права и возможности разговаривать открытым текстом. Их сообщения были умело шифрованы, предельно кратки и совсем не обязывали собеседников какой-то периодичности в общении. Последний раз до того Лумис общался с адмиралом-инженером ровно неделю назад. Тем не менее, сейчас таинственные события, происходящие среди гор овальной цепи, торопили и требовали хоть какой-то внешней подсказки. В пересказе на нормальный язык сообщение о запрос Лумиса выглядело так. В скупой долине и предгорьях действуют какие-то неизвестные вооруженные силы. Экипированы великолепно. На вооружении танки, летательные аппараты. Цели их не ясные. Местное население безжалостно истребляется, однако тяжелое оружие не используется. Ими же похищен, возможно, убит объект номер два. Прошу сообщить хоть что-нибудь по поводу происходящего здесь. Кроме того, в устье ущелья Верблюжьей Шеи находится гигантское сооружение. Примерная высота 100-200 метров. Ширина у основания полкилометра или более. Что это? Ответ Дука Сутома пришел на следующий день, необычайно быстро, учитывая меры, которые он применял для сохранения в тайне своего общения с террористами. Вот что там значилось. Армия ничего не знает о происходящих в скупой долине событиях. С небольшими подразделениями, которые находятся, находились там. Связи теперь нет. Тем не менее, несколько дней назад одним из филиалов военно-морской разведки перехвачены до не недешифрованные сигналы, исходящие из данного района. В связи с вашей информацией пытаюсь раскусить таинственную передачу в срочном порядке.